Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Да я тебе говорю, странные они. А по-моему нормальные люди. Приятные, вежливые, приветливые. Вот-вот, в этом все и дело. Какие-то они слишком приветливые. У меня от них мурашки по коже. Мы с Лехой, моим другом, а по совместительству и соседам снизу, обсуждали новую пару, которая появилась в доме. Мужчина и женщина. Оба здоровые, подтянутые, в дорогой одежде и вообще выглядят так, будто слишком хороши для нашего дома. Когда они только заехали, то сразу пошли знакомиться с ближайшими соседями. У нас так было не принято. Казалось, что это традиция из американских фильмов, которая обычно не имеет ничего общего с нашей реальностью. Зашли они тогда и ко мне, даже угостили пирогом. Люди приятные, хорошие, но Лехи они категорически не понравились. Он говорил, что они постоянно включают классическую музыку по ночам, что на улицу выходят только под вечер и зачем-то часами ходят вокруг дома. Это действительно было странновато, Но у всех свои тараканы. Поэтому я продолжал убеждать друга, что с соседями все в порядке. И вот теперь, когда Леха пропал, я вспомнил этот наш разговор. Леха исчез пару дней назад. Мы собирались сходить вместе на хоккей, но он не пришел. Потом вечером я заглянул к нему. Думал, может, заболел или еще что. Но дверь никто не открыл. Телефон тоже не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Леха, конечно, мог просто загулять. Это было в его духе. Он легко находил компании, даже если изначально никуда идти не собирался. Иногда он пропадал на день-два, а потом появлялся с довольной физиономией и ворохом байк про новых знакомых. Но всегда хоть одним словом, хоть смской давал о себе знать. Другой вариант, он мог срочно уехать в деревню к родителям. Иногда звонила мать и настоятельно просила помочь с делами по хозяйству. Но и в таком случае Леха обычно предупреждал. Хотя бы для того, чтобы я не волновался. Теперь же тишина. Ни одной зацепки. На третий день я окончательно заволновался. Двери его квартиры оставалась закрытой. И изнутри не доносилось ни звука. Телефон все так же молчал. Я даже на лестничной клетке постоял, прислушиваясь. Вдруг он там просто не хочет ни с кем разговаривать. Но нет. Ни звука. Я решил пойти по самому логичному пути. Поспрашивать соседей. Может, кто-то видел Леху в последние дни. Или хотя бы слышал, как он хлопнул дверью, выходя из квартиры. Начал с ближайших. Тех, кто жил через стенку. Первыми были пожилые супруги, Валентина Петровна и ее вечно угрюмый муж. Я позвонил, и дверь открылась буквально через пару секунд, будто ждали. «Леха, да откуда ж мы знаем?» — отмахнулась Валентина Петровна. «Нам не до соседей, своих дел по горло». Ее муж только хмыкнул из глубины квартиры и добавил. «Может, опять со своими дружками загулял? Молодежь нынче такая!» Я поблагодарил и двинулся дальше. Сосед слева. Парень лет тридцати. Вечно уставший айтишник, которого я знал только по коротким встречам на лестнице. Открыл мне с рассеянным видом, одной рукой потирая глаза. «Не, не видел!» — сказал он, зевая. «А у вас ч ЧП?» «Да нет, просто Леха пропал куда-то». «Ну, может, объявится. У нас тут никто не пропадает. Обычно». Последнее слово он добавил чуть тише, но я решил не заморачиваться и пошел к следующей двери. Рядом жила молодая мама с ребенком. Дверь мне открыли не сразу. Сначала раздался шум, затем писклявый детский голос. «Ма, там дядя какой-то». Потом дверь все-таки приоткрылась, и выглянула женщина. «Извините, я особо ни за кем не слежу. С ребенком забот хватает», — сказала она устало. «Но вроде бы никакого шума, криков или чего-то странного не было». Я уже почти развернулся к себе домой, когда услышал кашель из глубины подъезда. Этажом ниже жил дед, которого все в доме знали как Федоровича. Старый, и почти древний Выглядел он так, будто Помнят еще времена керосиновых ламп Федорович обычно сидел На табуретке возле своей двери И внимательно смотрел на проходящих Как вахтер Только без формы И с вечной кружкой чая в руках Че ходишь, парень? Прохрипел он, когда я спускался Я объяснил, что ищу Леху И дед, понимающе покивал Ну-ну Пробормотал он Ты лучше там спроси, сказал он, поднимая палец вверх. В смысле, у Бога что ли? Федорович поморщился, как будто я сказал какую-то несусветную глупость. Чё ты как дурачок? Проворчал он. У соседей новых спроси, они же у нас теперь главные загадочные личности. Внутри у меня что-то неприятно ёкнуло. Я внезапно понял, что несмотря на всю их вежливость и правда понятия не имею, кто они такие и чем занимаются, вообще ничего. Я поднялся на свой этаж и остановился перед дверью новых соседей. Снаружи она выглядела обычно, крепкая, темная, с новенькой еще блестящей табличкой номера. Я постучал. В ответ тишина. Я уже хотел уйти, но тут за дверью что-то скрипнуло, а через мгновение раздалась классическая музыка, мощная, пронзительная, словно специально прибавили громкость. И почти сразу дверь открылась. На пороге стоял мужчина, все тот же подтянутый, ухоженный, с безупречно гладкой кожей и легкой улыбкой. Он выглядел так, будто только что вышел из дорогого ресторана, а не стоял у себя дома в халате и тапочках. «Добрый вечер», — поздоровался он. Голос спокойный, глубокий. «Добрый. Э, простите за беспокойство?» Мне приходилось почти кричать из-за громкой музыки. «Тут такое дело, Леху, друга моего не видели. Соседа вашего с нижнего этажа». Мужчина чуть склонил голову, будто задумался... «Лёха, Лёха, Алексей... Нет, боюсь, не видел». Он улыбнулся, но почему-то мне стало не по себе. «А что случилось?» — продолжил он. «Да просто пропал куда-то. Третий день не выходит, телефон не отвечает». «Странно», — протянул мужчина. Он задумчиво провел пальцами по подбородку, а потом вдруг расплылся в широкой гостеприимной улыбке. «Слушайте, а может, зайдете? Мы тут как раз чай пьем». Жена испекла пирог. Меня пробрал легкий холодок. Он сказал это слишком радушно. Будто правда ждал, что я тут же соглашусь. Я сразу вспомнил слова Лехи, что с этими людьми что-то не так. Может, он был прав? «Ой, да ладно вам, не отказывайтесь». Продолжил он, видя мое колебание. «Да нет, спасибо, и в другой раз», — поспешно сказал я. «Ну, как хотите». Улыбка чуть-чуть потускнела, но мужчина не стал настаивать. «Если что, мы всегда рады гостям». Я кивнул, пробормотал что-то вежливое и развернулся. Уходил быстро, стараясь не оглядываться. Когда закрыл за собой дверь квартиры, выдохнул. Только теперь понял, как напряжен был все это время. Я привычно бросил ключи на тумбочку и прошел в комнату. Тревога не уходила. Казалось бы, ничего странного не произошло. Обычный разговор с соседом, вежливое приглашение, отказ. Почему же тогда внутри все скребло? Я провел ладонью по лицу, глубоко вздохнул и, сам не зная зачем, Глянул в зеркало на стене и вдруг понял. В тот момент, когда я разговаривал с этим чересчур безупречным мужиком, сбоку от него висело зеркало. И вот там, в отражении, что-то мелькнуло. Тогда я не придал этому значения, отвлекся на разговор, но теперь понял, что это были глаза». Кто-то пристально смотрел на меня через отражение. Я вздрогнул, пытаясь убедить себя, что мне просто показалось. В конце концов, свет в квартире был выключен, да и нервы у меня сейчас, мягко говоря, не в порядке. Но что-то еще всплыло в памяти. Сквозь оглушительные аккорды Бетховена или Баха, или кто то у них играл, я расслышал что-то. Какой-то сдавленный звук. Не то вздох, не то стон. Я сжал кулаки. Спокойно, спокойно. Главное, не спешить с выводами. Может, у меня просто воображение разыгралось. Может, это была его жена. Может, у них просто странные семейные привычки. Громко включать классику и есть пироги в полной темноте. Но почему тогда мне так хотелось запереть дверь на все замки? День тянулся странно. Навязчивые мысли не отпускали. Я механически листал новости, пытался работать, даже включил сериал, но все это не помогало. В голове крутились обрывки воспоминаний: зеркало, темные глаза, звук за дверью, слишком вежливый сосед с безупречной улыбкой. А вдруг Леха и правда у них? Мысль бредовая, но она почему-то не давала мне покоя. К вечеру стало ясно. Просто сидеть и гадать я больше не могу. Надо что-то делать. Решение пришло само собой. Если меня это так волнует, надо проверить. Узнать, что это за люди, чем занимаются, куда ходят. Может, удастся найти хоть какую-то зацепку. Вспомнил слова Лехи про то, что они выходят из дома вечером. Я устроился у двери и стал ждать. Около семи вечера дверь на лестничной площадке хлопнула. Я посмотрел в глазок. Они. Он в бежевом пальто, при галстуке, с дорогими часами на запястье. Она в плаще и гладко зачесанными волосами. двигалась плавно, почти бесшумно, но когда муж что-то сказал, тихо рассмеялась. Обычный смех, но мне он почему-то показался неправильным. Они спустились вниз. Я, выждав несколько секунд, вышел следом. Шли они медленно, без спешки. Мужчина что-то рассказывал жене, та кивала. Слов я не разбирал, но звучало это больше как привычная беседа, чем как обсуждение чего-то важного, например, похищения и убийство соседей. Выйдя из подъезда, они свернули направо. Я держался позади, стараясь не привлекать внимания. Машины проезжали редко, было безлюдно и тихо. Обычный вечер в спальном районе. Десять минут. Пятнадцать. Они все шли... не ускоряясь, не сбавляя шаг. Дошли до небольшого магазинчика у перекрестка, но даже не взглянули в его сторону. Прошли дальше. А потом они исчезли. Только что шли впереди, и вдруг их нет. Я остановился, быстро огляделся. Либо они свернули в переулок, либо просто растворились в воздухе. Но это же невозможно. Я начал лихорадочно метаться по перекрестку, пытаясь высмотреть эту парочку. Их нигде не было. Черт, похоже, упустил. Подумал я, и тут кто-то коснулся моего плеча. Я дернулся, обернулся и застыл. Они стояли прямо передо мной. «Ну надо же!» — мягко протянул мужчина. Вот так встреча. Жена смотрела на меня так же, как и он. Внимательно. С любопытством. «Вы за нами следили?» Голос спокойный, но в нем слышались почти угрожающие нотки. Я заставил себя усмехнуться. «Да нет, конечно. Просто тоже сюда шел». «Сюда?» — переспросил мужчина. Я огляделся. Спасительный выход нашелся сам собой. Тот самый круглосуточный магазин. «Ну да», — кивнул я, будто удивляясь их сомнениям. «В магазин». Жена медленно перевела взгляд на вывеску, потом снова на меня. «Как удачно», — сказала она с легким намеком на усмешку. «Бывает», — пожал я плечами. «Ну что ж, мужчина чуть развел руками. Раз так уж вышло, давайте вместе зайдем». Вариантов у меня не было. Почему бы и нет? Мы вошли в магазин. Запах кофе, приглушенный свет, несколько человек у кассы. Я сразу направился к полкам, сделав вид, будто знаю, зачем пришел. Соседи двигались спокойно, размеренно. Они шли вдоль стеллажей, не спуская с меня глаз. Я улыбнулся им, продолжая отыгрывать роль простодушного дурачка, Который случайно столкнулся на улице с хорошими знакомыми Из-за нервов взял в руки первое, что подвернулось под руку Бутылка вина У вас свидание? Мужчина приподнял бровь Нет, просто вы же звали в гости Вот я и решил зайти к вам вечером А это подарок Он взглянул на жену, та слегка улыбнулась Конечно, заходите, сказал он «У нас на ужин сегодня как раз жаркое». «Да», — добавила женщина, пристально глядя на меня. «Мое жаркое, закачаешься. Семейный рецепт». Что-то в ее голосе, в ее улыбке снова заставило меня насторожиться, но я только кивнул. «Отлично, тогда до вечера». Взял бутылку и направился к кассе. А они стояли и смотрели вслед. Дома я начал как заведенный кружить по комнате. Ну и дурак. Надо было отделаться от них, а не нести этот бред про подарок и вечерний визит. Теперь деваться некуда. Если не приду, они точно подумают, что я чего-то испугался. Или что хуже поймут, что я их подозреваю. Но идти к ним... Это тоже звучало, как не самая лучшая идея. Наверное, можно просто слиться. Написать, что заболел, сослаться на мигрень или отравление. Сказать, что температура подскочила. В конце концов, такое бывает. Я сел на диван. Уставился на бутылку вина на столе. А может, зря я так паранойю. Ничего плохого они мне не сделали. Просто вежливые, чуть странные. Но мало ли таких людей... «Наверняка я накручиваю себя и ищу тайный смысл там, где его нет». В голове снова всплыли глаза в зеркале. Стон за дверью и Леха, который вот уже три дня не выходит на связь. «Ладно, пойду. Но надо придумать план. Подстраховаться. Рассказать все кому-то. Кто будет знать, куда я пошел, если что-то пойдет не так?» «Ответ пришел сам собой». Федорыч. Старый сосед знал все и всех в этом доме. Он же сам сказал мне. Они же у нас теперь главные загадочные личности. К тому же он всегда торчит на площадке. Сможет подняться и подыграть. Я быстро натянул куртку и вышел. Федорыч, как всегда, сидел на своем месте. С той же кружкой чая в том же потертом свитере. Глянул на меня поверх очков и хмыкнул. Чего, парень? буркнул он я огляделся вокруг никого отлично ростислав федорович тихо сказал я присаживаясь рядом а помните вы мне сказали что эти новые соседи какие то странные загадочные он прищурился покивал но я тут короче подумал мне тоже кажется что с ними что то не то и леха так говорил а потом пропал я не они... «В общем, ведут они себя так, как будто что-то скрывают». Федорович молча кивнул. Вид у него был задумчивый. «Сегодня позвали меня к себе», — продолжил я. «На ужин. Сижу и думаю. А вдруг они реально что-то замышляют? Может, Леха у них? Надо проверить?» Но одному идти как-то не по себе. Старик чуть двинул бровью. «Хочешь, чтоб я с тобой пошел?» «Защитничек из меня так себе!» Я мотнул головой. «Да нет, просто подстраховаться хочу. Я зайду к ним, поем, осмотрюсь. Если через час-полтора сам не выйду, вы загляните к ним под каким-нибудь предлогом. Если что, вдруг, звоните ментам. Скажете, что я пропал». Фёдорович немного помолчал, потом кивнул. «Ладно, парень, так и сделаем. Помогу». «Ты, главное, аккуратней там, а то мало ли...» Я выдохнул, чувствуя себя чуть спокойнее. Конечно, это не гарантировало безопасности, но хоть какая-то страховка. Я поднялся. «Спасибо, Ростислав Федорович!» и побрел наверх. У соседской двери остановился, глубоко вдохнул и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась почти сразу. Мужчина улыбнулся. «Проходите, проходите!» Я шагнул внутрь. Жена в безупречно белом переднике стояла у плиты, вынимая что-то из духовки. В воздухе витал аромат специй. Атмосфера в квартире была уютная. Немного приглушенный свет, свечи, негромкая музыка на фоне. «Ну что?» Мужчина поставил на стол бутылку вина, которую я принес. «Мы, конечно, ваши тоже попробуем, но позже. Сначала наше как раз берегли его на такой случай». Я смутился, но отказать было бы странно. За встречу вино оказалось неожиданно хорошим, мягким, бархатистым, с легкими фруктовыми нотками. «Отличное!» – признал я. Они переглянулись, улыбнулись. «Жаркое тоже оцените?» Жена подвинула мне тарелку. Я взял вилку, попробовал. Черт, вкусно! Настолько, что захотелось попросить добавки уже после первого кусочка. «Да вы кулинарный гений!» Сказал я, беря еще. Она рассмеялась. «Как я уже сказала, семейный рецепт». Мы ели и общались. Они расспрашивали меня о работе, о доме, о соседях. Все было легко, непринужденно. Даже приятно. Прошло полчаса. Час. Я поймал себя на мысли, что сижу расслабленный, с немного блаженной улыбкой. А Ведь еще пару часов назад накручивал себя так, будто шел в логово маньяков. Ну и дурак. Люди как люди. Просто вежливые, гостеприимные. Леха, скорее всего, просто где-то загулял, а я уже начал строить теории заговора. Я чуть усмехнулся и даже подумал, что можно прямо сейчас рассказать им о своих подозрениях, о том, что принял их за маньяков. Пусть посмеются вместе со мной. Но тут почувствовал, что голова стала чуть тяжелее. Будто вино неожиданно подействовало сильнее, чем ожидалось. Я сглотнул. Во рту вдруг пересохло. «Воды можно?» Жена все так же, улыбаясь, поднялась из-за стола. «Конечно». Я провел языком по небу, Чувствовалось странное онемение, будто я выпил куда больше, чем на самом деле. Женщина вернулась, поставила передо мной высокий стакан. Я сделал пару глотков. Вода оказалась ледяной, но облегчения не принесла. Наоборот, стало еще неприятнее. В голове появилась странная тяжесть. Мысли словно замедлились. как будто я погружался в густой тягучий сон, но при этом оставался в сознании. «Вы как? В порядке?» Мужчина наблюдал за мной с интересом. «Всё... всё хорошо», — выдавил я, хотя на самом деле чувствовал себя неважно. «Ну и отлично». Они переглянулись, оба улыбнулись, но теперь в их улыбках не было прежнего добродушия. Выражение лиц... Неуловимо изменилось. Появилось что-то почти хищное. Я встряхнул головой, надеясь избавиться от нарастающей одурманенности. Казалось, время растянулось, как густой сироп. Жена засмеялась. Смех был слишком звонким, резким. «Да он совсем поплыл», — сказала она, не скрывая веселья. Мужчина тоже усмехнулся. «А ведь сначала такой подозрительный был. Даже следил за нами. Детектив недоделанный». Он качнул головой. «Ну-ну». Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Они что?» «Издеваются?» Медленно поднялся. Тело было ватным. Ноги плохо слушались. «Вы знаете, мне пора. Куда же вы так спешите?» Протянул мужчина. Но я уже развернулся. Сделал шаг. Другой. Вестибулярный аппарат работал с перебоями. Я покачивался, словно шел по палубе во время шторма. Добрался до двери. Протянул руку к замку. Его не было. Ни замка, ни ручки. Я провел рукой по поверхности. Пытаясь нащупать хоть что-то, щель, выступ. Ничего. Сердце забилось чаще. «Что за черт?» Выдохнул я, обернувшись. Они сидели за столом, все так же улыбаясь. «Что-то ищете?» «Где? Где замок?» Они только рассмеялись в ответ. Я глянул на часы. С моего прихода прошло почти два часа. Значит, Федорич уже должен был начать беспокоиться. Да не придет никто, сказал мужчина, словно прочитав мои мысли. Он же тебя, считай, сам сюда и отправил. Я замер. Федорыч? Конечно. Мужчина покачал головой, будто разговаривал с несмышленным ребенком. Ты на него не обижайся, человек бедный. Пенсия копеечная, а мы ему помогаем. Деньгами, но и едой На этой фразе сосед резко хохотнул Я чувствовал, как внутри все холодеет Это шутка, должна быть шутка Но по их лицам было видно Они не шутили Я бросил взгляд на окно Третий этаж Можно прыгнуть, самое худшее, сломаю ногу Я уже было кинулся к окну, но тут затылок взорвался болью, и весь мир погрузился в темноту. Сознание возвращалось медленно, как будто я всплывал на поверхность со дна. В ушах глухо шумело, тело было чужим, неподвижным. Первое, что я ощутил — холод, пронизывающий, липкий, забирающийся под кожу. Пол подо мной был мокрый. Я попробовал пошевелиться, но не смог. Что-то сковывало грудь, живот, ноги. Потом понял — меня привязали. Рот тоже был закрыт кляпом. Резкий химозный запах бил в нос. Хлорка, мыло, еще что-то металлическое. Кровь. Я попытался открыть глаза. Мир плыл передо мной. Комната качалась. Первое, что бросилось в глаза, белая кафельная плитка. Я был в ванной комнате. Яркая лампочка под потолком, холодный белый свет, как в операционной. Разглядел стены, укутанные толстой пленкой. Пол тоже покрывал полиэтилен. У ног лежал целый ассортимент строительного магазина. Молотки, ручная пила, разделочные ножи, топор. «Очнулся!» — знакомый голос. Сосед. Я поднял голову. Передо мной, чуть поодаль, сидел он, спокойный, уверенный. В руках бутылка вина, моего вина. Он отпил прямо из горлышка, с удовольствием прицокнул языком. Хорошее, но наше все-таки лучше, да? Я только тяжело дышал. Сил не было даже на попытку сопротивления Ты извини, парень, ничего личного Просто законы жизни Всем кушать надо, верно? Он сделал паузу, будто смакуя момент Как тебе вчерашнее жаркое, кстати? Вкусное? Я застыл Он усмехнулся и достал что-то из кармана Леху твоего приготовили? Сказав это Он подбросил в воздухе что-то маленькое. Палец. Палец с татуировкой в виде креста. У Лехи была такая. Воздуха в легких не хватало. Сознание на секунду потемнело. Я хотел закричать, но не мог. Попытался дернуться, но ничего не вышло. «Ничего такой был. Не зря ж ты его уплетал за обе щеки, а? Но вот ты...» И спортсмен Наверняка еще вкуснее будешь Я в панике рванулся Однако тело не слушалось Только теперь осознал Что все это время не чувствовал рук Страх Прострелил позвоночник Леденящим током и я опустил взгляд Рук не было Это стало Последней каплей Меня вырвало Рвота потекла сквозь кляп Я давился, рыдал И не мог поверить в происходящее Мужчина покачал головой «Ну что за дела, а? Только все отмыли И зря ты переживаешь Мы ж профессионалы Ты в надежных руках Вены вон как аккуратненько прижгли Так что еще какое-то время поживешь» Голова шла кругом. Перед глазами плясали пятна, но я отчетливо видел, как он взял в руки ручную пилу. «Ладно, к делу!» Он прижал мою ногу и медленно, с нарочитой деловитостью, приложил пилу к верхней части, как бы примериваясь. Где-то на фоне заиграла музыка. Снова эта чертова Классика. Которая должна была заглушить мои крики Как заглушала до этого Лехины стоны Я успел подумать, что никогда не слышал и не видел Ничего более безумного Прежде чем пила, вжалась в плоть Разрезая кожу и мышцы, дробя кость Я завыл, а потом все погрузилось в темноту Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!